Глава 4. Место знаний, место силы. Если бы мне кто-то сказал, что я буду с радостью ждать наступления нового семестра, то рассмеялась бы тому шутнику в лицо. Всю неделю оставшуюся до конца каникул только и делала, что разбиралась с накопившимися заданиями. Долго и муторно? Три раза ха. Полезные дела позволяют разобрать кавардак в голове и при этом сделать правильные выводы. Например, понять, как пауки находят своего временного владельца. Только нужно откопать дела на моих спасенных. Конечно, я оставляла все дубликаты своих отчетов себе, но это ничтожно мало. Наблюдения собственные и то, что протоколируется в управлении, небо и земля. Мне бы достать нужный материал. А где у нас хранят все дела? Правильно, в управлении безопасности. Жаль, допуск получить нелегко. Но кто, если не лидиру? Да кто угодно. Нора, ты на занятия? Зельда суетилась на кухне, пока я сонно накладывала себе вчерашнюю кашу. Да, думаю, сегодня заглянуть в библиотеку. Ты меня подменишь, если что? Я покосилась на Зельду в ожидании ответа. Девушка как раз раскладывала заказную выпечку в специальные контейнеры, чтобы булочки оставались нежными и румяными, пока их не откроет покупатель. Конечно, она улыбнулась, и протянула мне несколько булочек. «Возьми с собой, а то будешь голодать, знаю я тебя». Я улыбнулась. «Безумно приятно, когда о тебе заботится. Просто так. Не то, что мама, когда узнала, что я не унаследовала ее дар». Орни помогла отогнать мрачные мысли, за что я ей очень благодарна. Я спешила в одно примечательное место. Когда-то еще до моего рождения почти на каждом углу сновала армия жандармов и тех, кого презрительно называли Ищейками, полиция. Их задача была не только охранять город от преступности, но и докладывать о настроениях в обществе. По рассказам старших, много в то время людей погибло на виселице. Но благо, те смутные времена давно прошли. Сейчас у нас всего пять пунктов управления, объединенных под началом королевских карателей. Как хорошо и плохо одновременно, что отделения конкурируют между собой, редко взаимодействуя. С такими мыслями я, наконец, набрела на пустырь. Радар показывал, что вот-вот откроется проход. И я вошла в здание второго управления. С ноги открыла входную дверь, испытывая ни с чем несравнимое удовольствие от сделанной гадости. Ненавижу это место. Слишком много ненужных воспоминаний и боли. Но, к сожалению, это единственное место, где можно получить нужную мне правду. Вокруг суетились люди. Бриттоголовые стражники с промчались на обязательную тренировку — «Терпеть их не могу, уж больно каменные люди. Меня тоже пытались делать такой, но не получилось». На губах промелькнула улыбка, которая тут же пропала. Стоило услышать «Данека тебе в мужья! Опять!» Господин Стервис в ужасе всплеснул руками. «Лидиро, дорогая, мы все очень рады тебя видеть!» На этих словах даже я поморщилась. «Но это уже пятая дверь за полгода!» Я лишь пожала плечами и прошла непосредственно к начальнику. Если господин Стервис был всего лишь замом и, по сути, безобидной крысой в подчинении, то этот... Дверь в кабинет оказалась приоткрыта. Лишь несколько сигнальных маячков говорили о том, что ни один шпион не прошмыгнет. Хмыкнула и выпустила искры. Раздался характерный щелчок, и небольшая дымка рассеялась в воздухе. К слову сказать... Лучше бы они здесь проветривали по-человечески. «Лайонелл, кто у нас опять?» Едва успел проговорить начальник, как увидел замершую на пороге меня, и лицо его закаменело. «Доброго времени, лидира!» «Ты ненавидишь меня, а я тебя, око за око. Не знаю, что держит тебя, но меня — совесть. Труп тяжело скрыть, да и человек я мирный. Просто не люблю клетки». «Доброго, начальник!» Но мужчина сделал вид, что не заметил сарказма, и продолжил. «Давно не видел такого важного агента в наших краях». И Аня сдержала ехидного смешка. На столе магическим образом появились чай и несколько чашек из тонкого фарфора. Проверять вздумал. «Угощайся и рассказывай, я тебя внимательно слушаю». С осторожностью взяла заварной чайник и, слегка наклоняя его в руке, идеально разлила напиток по крохотным фарфоровым чашкам. Но вот не задача. По правилам, заварной чайник ставят в специальное углубление в столе. Другое место считается оскорблением хозяина и попранием законов гостеприимства. Что ж, силой подчинила себе дар. Чайник завис в воздухе, на что начальник только засмеялся. Я же, крепко удерживая мою ношу, продолжила Я хочу знать подробности моего дела. Ещё раз. Мы уже неоднократно возвращались к этому вопросу. Я ловлю преступников и избавляю город от опоученных. Вы взамен обещали помочь с информацией. В конце концов, я главный свидетель. Я не имею права. Улыбка вмиг слетела с лица мужчины, делая его более суровым, даже грубым. Это внутреннее дело управления, чтобы всякие недоагенты... «Мне указывали». В кабинет без стука ворвался господин Стервис. «Это возмутительно! Она опять ее сломала!» выпалил он и обнаружил, что она еще здесь, и даже, кажется, немного смутился. «Простите, я не вовремя». И попытался уйти, но был остановлен. Основательно так. Я не удержала дар, и чайник почти пролетел над головой сервиса Но тот был человеком привычным и шагнул к двери. Но его чуть не сбили с ног двое бритоголовых, которые ворвались со словами «Господин начальник, мы...» «Тихо! Вас не учили стучаться?» Начальство поморщилось, пробормотало что-то в духе проходной двор и продолжило. «Лидиро, в вашем прошении отказано. Господин Стервис, с вами позже. А вы...» Он посмотрел на бритоголовых. «Вон отсюда. Все. И впредь о всех возникающих вопросах сообщать по форме». Всех, кроме сервиса и меня, словно ветром сдуло. Даже дар, который огненным шаром затеплился в груди с появлением бритаголовых, успокоился. Чайник с тихим звоном установился в углубление стола, а я продолжила, пока не перебили. Не до агент, говорите? А кто меня такой сделал? Я просила этого. Молчите. Вы всегда молчите и о других причинах. Просто дайте мне возможность получить досье на опоученных. В конце концов, «Это тоже моя работа». «Вы не имеете доступа!» — встрял сервис «Так предоставьте его мне!» Я уже почти кричала, и только успокаивающий лепет Орни держал меня на грани. Начальство грустно посмотрело на меня. Порой мне казалось, что он жалеет о том, что сделал со мной, но моя уверенность быстро испарилась. «Нет необходимости». Начальство сделало вид, что все хорошо. «Все, идите» и скрылся за кипой бумаг, делая вид, что занят. Лишь его нервные движения выдавали, насколько он напряжен. Больше я ничего не добьюсь. Это было очевидно как день. Что ж, я и не ожидала большего. Уже выходя, услышала от сервиса «Жду отчет в конце месяца!» И никаких возражений. Дверь с грохотом захлопнулась. А мне пришлось убираться отсюда. Главное убежище второго управления никогда не славилось своим гостеприимством, а уж для Лидира тут и вовсе двери закрыты. Но ничего, неудача сегодня не значит, что мне не повезет завтра, к примеру. Час, и я уже на пороге своего учебного заведения. Охранник с недовольным видом заметил меня и пытался не пустить, но какая-то сердобольная уборщица предложила все же проскользнуть в теплое нутро университета. И вот я уже 15 минут как сидела перед входом в аудиторию, Конечно, на банальную читку лекций, да к тому же в столь ранний час, мало кто заглянет. За пять минут до начала пары двери дружелюбно открылись. И мы тонкой струйкой просочились в кабинет. Заняв место ближе к преподавателю, я расположилась возле окна и приготовилась внимать. Жаль, не было пластины, иначе бы тоже зависла в сети, как некоторые мои однокашники. Уж за что я люблю сквозные лекции, так это за их масштаб. Людей столько, что все спокойно разбредаются по огромной территории и напрямую ни с кем не пересекаются. Так думала я. Учеба на втором курсе нашего прекрасного университета давалась мне довольно легко. Сложных предметов не было, да и преподаватели не слишком хотели нас мучить. Или учить. Самое веселое начнется на следующий год, когда пройдет распределение по направлениям нашего дара. И к тому моменту, Я хочу научиться владеть своим умением в совершенстве. Но для этого надо отключиться от радара на паучков. Но вот почему мой дар в первый выброс не среагировал? Какая-то одноразовая глушилка? Этот вопрос давно не давал покоя. Но мне в результате ничего другого и не оставалось, кроме как продолжать поиски того самого человека, который активирует пауков. Не может же он прятаться вечно? А тем временем лектор встал со своего места, тем самым привлекая внимание заспанных студентов, и быстро вывел на доске введение. Сегодня освежим ваши знания по пройденному материалу и приступим к изучению новой темы. Все прекрасно отдохнули, как я посмотрю. В прошлый раз мы остановились на структуре и свойствах дара. Напоминаю, что дар, по имеющимся на данный момент сведениям, бывает четырех категорий. От самой слабой — первой, до да самой сильный четвертой. Мы с вами говорили о том, что дар имеет шесть основных направлений — стихии, технологии, умение искусство, метаморфизм и чувства. Каждый из них определяется своим набором характеристик. Надеюсь, вы их усвоили за прошлый семестр. Исаак Ираклеевич был худощавым мужчиной со смешными усиками, и, что примечательно, Редкой особенностью он имел отчество, которое характерно скорее для жителей другого измерения. Усы преподавателя то и дело смешно дергались во время лекции, поначалу вызывая у всех присутствующих бурный восторг. Забавно, конечно, наблюдать, но отвлекаться на его занятиях не советую никому. В конце пары он обязательно спросит конспекты и не дай судьба, заметит, если что-то не зафиксировано. Диктовал он быстро и отрывисто, периодически скатываясь в откровенную философию, но думать об этом было некогда. Потом будет целый вечер, чтобы перечитать конспект, если смогу разобрать собственный почерк. Сойдемся на том, что существует так называемый «тупиковый уровень дара», когда дар нестабилен. Это происходит, как правило, у молодых людей, в чьей жизни произошло что-то крайне травмирующее. На данном этапе опасны любые сколько-нибудь сильные волнения — последствия до сих пор не изучены, но суть остается прежней дар теряет свою статичность и диапазон его действия может варьироваться от привычной нам единицы до неизвестной величины x и он вывел на доске букву и поставил рядом с ней знак вопроса этот иксовый элемент станет объектом внимания будущего поколения ученых стоит присмотреться к этой теме Крайне интересный объект исследования. После этого он на доске нарисовал круг. Это ваш дар. Он у всех разной силы, но при правильном использовании и желании развивать его, на выходе мы получим это. И нарисовал вокруг круга фигуру побольше. Теперь добавим многолетний труд и изучение собственно дара, и в результате Мы имеем настоящего мага нашего времени. Конечно, мы все понимаем, что вряд ли ближайшие три поколения будут в состоянии сравниться с легендарными магами из сказок. Но разве не стремление к прекрасному делает нас лучшей версией самого себя? Его голос, многократно усиленный даром оратора, распространялся по всей аудитории. Немного отвлекшись, я увидела, что половина студентов занимались кто чем хотел, Слегка сверкали чьи-то пластинки со связью. Одна девушка, явно Лера, хвасталась своим новым маникюром. К слову сказать, такие могут похвастаться и замковые монстры, но деве об этом знать не обязательно. А кто-то вообще откровенно спал. Время летело удивительно быстро. Только и успевай записывать и оставлять свои пометки в тетради. На этом лекция закончена. Прошу по одному подходить для проверки вашего понимания происходящего. Но мы медленно, шумом и гамом, вышли из аудитории. Остались там лишь те, кто все же внял требованиям нашего ИИ. Следующая лекция тоже запомнилась усердными записями под диктовку. Профессор читал так быстро, что в какой-то момент правая рука чуть не отвалилась. Пришлось, скрипя сердце, взять ручку в левую и продолжить писать. Да, почерк стал кривоватый, но выбора пока не было. Данную процедуру пришлось повторять раза три, потому что основы математического анализа были на редкость сложным предметом. На выход из аудитории я прилась в хвосте группы, отчетливо ощущая боль в конечностях. «О да, мое любимое!» На грани восприятия послышался смех Орни. Эту пару люди с четверкой презрительно называли двоеурочье. А все из-за жесткой градации между медитациями «75 минут» и непосредственно спаррингом длиной в два часа. Обычно мы оттуда выползали под вечер, но такая практика все равно была на особом счету у самых дыровитых. Как правило, это касалось детей лэров, или же, что реже, людей с особыми талантами. Нам с детства твердят, у всех есть дар, и в этом наша ценность. По легенде, вначале были великие духи. Они обитали высоко в горах и творили свои чудеса. Однажды им стало скучно, и они породили монстров. Жуткие твари жили на тверди земной и пожирали друг друга, движимые жаждой убийства. Опасные, изворотливые, противоречивые. Духи же создали первого человека. Но сам по себе человек был слишком слаб, и они наделили первого человека даром, даром первородного огня. А он, в свою очередь, открыл в своих детях иные таланты. Духи не стояли на месте, и развили свои особенности. Так началось вечное противостояние. Конечно, это старая легенда, которую когда-то читала мне мама. Со временем многое поменялось, только дар по-прежнему ценится. Чем выше уровень, тем круче маг. И тем стабильнее ему живется в этом мире. С четверкой даже есть шансы выбиться в лэры. Наконец нашла подходящее место и бросила сумку рядом. Наши вещи закреплялись в специальном углублении рядом с циновкой и лежали там всё время. Неудобно и совершенно непрактично. Зато дёшево. Во время медитации мысли идут плавно, и чувствуешь себя на удивление хорошо. Такое времяпрепровождение стало важным занятием для меня. Жизненно необходимым. А всё дар, который в один прекрасный момент вышел из-под контроля. Выброс. И настолько сильный, что по неизвестным причинам осколок дара попал в кого-то и стал чьей-то частью, отразившись, угодил в первый попавшийся артефакт. Теперь и я, и мой радар чувствуем кого-то. И этот кто-то вряд ли хороший человек, а поученных находят в течение довольно долгого времени. Я уже долго ищу этого человека. Но безуспешно. И почему мне не дают доступ к такой важной информации? Когда ты садишься на специальную циновку — то, конечно, можешь просто поспать, как и все. А можешь познавать мир, используя один лишь слух. Сначала ты ничего не видишь, лишь ощущаешь, как негромко переговариваются две подружки слева и шутят благородные леры совсем недалеко. Затем приходит особое видение мира. Не знаю, у всех ли перед закрытыми глазами проносятся мириады тонких нитей, но точно понимаю, что медитация — лучшее время, чтобы разобраться с ними в полной мере». Раньше я просто бездумно разглядывала, сейчас же пыталась найти в них какую-то закономерность. Тонкие прутики линий медленно вились перед глазами, сплетаясь в узор. Я настолько погрузилась в свои мысли, что не сразу заметила нечто странное. Но в этот раз меня отвлекли. На грани слышимости, сквозь завесу погружения в себя, я услышала тихое «Слышь, она правда того?» Рядом послышались смешки и странный шелест. «Думаю, да». Рядом послышались смешки и перешёптывания, когда в этот момент я резко открыла глаза и попыталась встать. Ребята, находившиеся прямо перед моей раскрытой сумкой, даже отшатнулись от неожиданности. «Что вы делаете?» «Не твоё собачье дело», — огрызнулся один из них, рыжий и более наглый по сравнению со своим полным другом, явно подпевалый. «Ты здесь никто, чтобы возмущаться». «Можем прямо сейчас тебя отсюда выгнать или еще что поинтереснее. Ничего за это не будет, понятно? Мышь серая!» Но в этот момент вмешался преподаватель. «Товарищи студенты, не изволите повернуться ко мне лицом? На ваши спины я уже достаточно насмотрелся». Тот, кто стоял ближе ко мне, мерзко улыбнулся и повернулся к преподавателю вместе со своим товарищем. Я бы их назвала «тонкий и толстый», но решила держать свое мнение при себе но ассоциация с книгой осталась. Однако диалог, вопреки ожиданиям этих парней, явно Лэров, развития не получил. Им хватило лишь строгого взгляда преподавателя, чтобы успокоиться и сесть на свои места. Я знаю такой тип людей. Как правило, скрытые комплексы и желания делают из них жестоких чудовищ, не сильно опасных, но не менее уродливых. Жаль, что я не стала высказываться. Где-то внутри терзала обида, Но я ничего не сделала, лишь ниже опустила голову, чувствуя, как густо покраснела от злости. Группа, до этого заинтересованно прислушивающаяся к разговору, занялась своими делами. Ещё бы, это всё же интереснее, чем просто сидеть и медитировать. Постепенно разговоры стихали, звуки отдалялись. Я села медитировать, спиной чувствуя, как меня прожигает один ненавидящий взгляд. «Это тот рыжий парень», — шепнула Орни. Я лишь мысленно пожала плечами. Едва ли его так называемая ненависть продержится дольше этой пары. Думаю, к концу занятия он и думать забудет не то, что обо мне, да и обо всём на свете. Все знали, что благородные Леры после пар любят посиделки в лучших ресторанах Центрального квартала. Знала бы я, как ошибалась. «Да брось, Свер, это всего лишь девчонка!» Полный паренёк золотыми артефактами на пальцах похлопал по плечу друга. Тот недовольно вскинулся, сверкая черными глазами. «Нет, но ты видел, как на меня смотрела эта Лера Роуди? И еще бы, меня, благородного Лера, перебили! И кто? Какой-то жалкий старикашка с двое урочья». Рыжеволосый парень раскраснелся, да так, что на его лице стали отчетливо видны рыжие пятна веснушек. Было видно, что тема его выводит из себя. «А еще эта серая мышка, как она на меня смотрела!» «Боги, ненавижу!» «Ненавижу их всех!» «Свер!» — парнишка попытался успокоить своего товарища, но тот его будто и не слышал. «Заткнись, Сэм!» — и выбежал в коридор. Ноги вели его в темное нутро закрытой библиотеки. Там никого не было, но проблема ли это для дара железа? Но тут он будто наткнулся на невидимую стену. Прямо перед ним материализовалась фигура в черном, протягивая что-то живое. Но не сообразить, ни понять ничего он не успел — Мерзкая субстанция зашевелилась и бросилась в сторону рыжеволосого Лера. «Я дам тебе силу, лэр Даниэль!» — взорвалось болью в голове. «Я дам тебе... Нора! Нора!» Я и сама это чувствовала. Как же не вовремя. Только хотела заглянуть в библиотеку, а там... Еле нашла пустую аудиторию, обратилась и, стараясь не сильно шуметь, побежала в сторону, куда указывала точка на радаре. «Неужели?» Среди разбросанных библиотечных книг стоял рыжеволосый Лэр со злобно горящими глазами. Сила вокруг него пульсировала, пугала и завораживала одновременно. «Лэр Даниэль?» — я от удивления произнесла это вслух. «Огненный вихрь!» — прошипел он. «Так себе назвал, что ли?» Первый удар оказался неожиданно злым. Гроди мелких железных прутиков срикошетили от щита и чуть не подожгли ближайшую полку с книгами. Мелкий, стремительный, вёрткий. Он не пытался бежать и искать свою жертву, что было странно. Он вообще был странным. «Вихрь», как он себя называл, оказался совсем уж слабым соперником. В два удара я его скрутила и без особых проблем лишила сфера его паука. «Что это было?» — недовольно проговорила я, приводя одногруппника в чувство. «Не знаю, но это было очень странно», задумчиво проговорила Орни, осматривая его. «Бледный» с мокрыми, налипшими на лоб волосами. Благородный Лэр выглядел жалко. «Свер, что ты с ним сделала?» В нашу мирную идиллию ворвался его дружок и попытался привести того в чувство. «О, я вспомнила имя одногруппника. Второго звали похоже. Сэм, кажется. Боги, вечно я страдаю от того, что не могу запомнить имя». «Я? Н ничего?» Отчаянно дрожа, я даже отступила на шаг я пришла когда он громил библиотеку и ведь не соврала так и было но почти очень вовремя прибежал сэм Появись он на пару минут раньше прикрыла глаза я не хотела думать об этом один раз я так попалась еле ноги унесла а потом долгое разбирательство с начальством его угроза вернуть меня в подземелье и пытать там пока не избавишься от всей той дури словом не хотелось бы повторения А про меня эти Лэры уже, казалось, и вовсе забыли. Прошло меньше минуты, прежде чем оба скрылись за поворотом, оставив меня наедине с разбросанными и местами обгоревшими книгами. «Может, так и оставим?» — с надеждой спросила я, оглядывая учиненный беспредел. «Надо!» — коротко отозвалась Орни, посылая мне волну тепла и поддержки. Я и сама понимала, что надо, но так не хотелось. Книг оказалось очень много. Пусть и заброшенный сектор, он, тем не менее, был посещаем, пусть и не так часто, как хотелось бы. Уборщица здесь явно халтурила, потому как пыли и грязи я собрала достаточно. Хорошо, что мне помогала Орни. Иначе, думаю, было бы сложнее. Обгоревшие экземпляры я сложила в мусорный мешок в надежде, что этого никто не заметит. От них едва ли что-то осталось. Не починить, не вернуть в исходный вид. Пропащее дело словом. Когда я почти закончила со средними полками, настал черед самого сложного — Те книги, которые стояли наверху, казались просто неподъемными. Благо, я нашла стремянку и уже поставила ее рядом. Я не стала геройствовать и подняла одну из книг над головой, прицеливаясь, чтобы встать на цыпочки и одновременно с этим втолкнуть книгу в отведенный для этого пас И вот я почти прицелилась, изо всех сил держа равновесие, как вдруг... «Доброе утро!» Тихий мужской голос в пустой библиотеке безмерно меня напугал, и, пошатнувшись на стремянке, Я ощутила, что падаю. Краткий миг невесомости, и нога взрывается такой болью, что вскрикиваю. «Нора! Нора!» — кричала мне мысленно Орни. «Девушка, как вы?» Но ответить я не успела. Моё сознание заволокло тяжёлой дымкой боли. В ногу будто воткнули раскалённый штырь и несколько раз с садисткой радостью повернули. И, не сумев справиться с этими непередаваемыми ощущениями, я позорно провалилась в обморок. Но длилось это состояние недолго. По ощущениям, прошло не более минуты. Я чувствовала мерное покачивание и странное тепло, исходящее от мужчины, несшего меня в неизвестном направлении. Очнулась горемыка. Странно знакомые серые глаза смотрели на меня прямо и без тени насмешки. «Как ты себя чувствуешь?» Вроде ничего такого он и не сказал, однако я чувствовала, как горят щеки, уши. Казалось, вся я будто пылающий факел — «Нормально». Наконец выдавила из себя я и попыталась пошевелиться. «Не стоит, правда. Я наложил заморозку на твои ноги». И пояснил в ответ на мой удивленный взгляд. «Ты упала со стремянки и чудом не оказалась под завалом толстых фолиантов. Что ты вообще там делала?» Этот такой невинный вопрос поставил меня в тупик. Под внимательным взглядом я мялась с ответом. Дрожала, как осиновый лист. И, наконец, выдала полуправду. Так получилось. Я уронила шкаф с книгами и пыталась всё вернуть, как было. Простите, не говорите только никому. На что мужчина лишь рассмеялся. Его светлые, будто покрытые лаком волосы, казалось, блестели на солнце, и я замерла, не смея отвести взгляд. Раньше мне казалось, что блондины довольно невзрачны, но это определение точно не подходило к моему новому знакомому. К стоило выяснить его имя до того, как мы окажемся в Лекарской. Или хотя бы... «А вы как оказались в заброшенном секторе библиотеки? Вы новый преподаватель? Или учитесь в аспирантуре? Раньше я вас не видела». Вопросы сыпались как из рога изобилия. Но что удивительно, мужчина не пробовал меня остановить. Казалось, он даже внимательно слушал. «Меня зовут Рик Драккари. И да, я новый практикант профессора Лисина». Наконец мы оказались напротив здания лечебного центра. Вот мы и пришли.